Этот краткий покой давал забвение только телу, но утомлял душу, ибо Атос, пока странствовал его дух, жил раздвоенной жизнью. Однажды ночью ему пригрезилось, будто Рауль одевается у себя в палатке, чтобы идти в поход, возглавляемый лично герцогом Дебафором. Юноша был печален. Он медленно застегивал панцирь, медленно надевал шпагу. «Что с вами?»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 лишился сознание и причиной этого было не что иное, как слабость. Видение Атоса По миновании обморока Атос, устыдившись слабости, которой он поддался, уступая призрачным грезам, оделся и велел седлать лошадь. Он хотел съездить в Блуа и попытаться обеспечить более верные письменные сношения с Африкой, Д'Артаньяном и Арамисом. Письмо Арамиса извещало графа о печальном исходе затеи с Белилем. В нем приводилось подробное описание смерти Портоса, и оно потрясло нежное и любящее сердце Атоса. Ему захотелось в последний раз навестить покойного друга.